террористом и прочим неспровергателем существующего строя. У нее появилось непреодолимое желание вступить с ними в борьбу, но не в одиночку. Однажды вице директору департамента полиции Семякину доложили, что к нему пришла на прием девица Зинаида Гернграсс. «Что ей нужно?» говорит по личному вопросу. «Пригласите». Распорядился Семякин. Когда Зиночка зашла в кабинет, вице-директор предложил ей присесть в кресло, стоявшее рядом с его столом. «Слушаю вас», — сказал он, внимательно рассматривая посетительницу. «Ваше превосходительство, я хочу заняться явно не женским делом», начала разговор Зиночка. «Не понял, о чем вы?» О службе в департаменте полиции я хочу бороться с террористами. Весьма похвально. А каким же способом? Службой Отечеству. Извините, но мы девиц и вообще женщин на службу не принимаем. Сделайте исключение, ваше превосходительство. Зачем? Я принесу большую пользу. Вы не очень меня убедили. Ваше превосходительство, не пренебрегайте моим предложением я ведь полковничья дочь. Что же вам не нравится в революционерах? Их идеи не отражает интересов большинства народа. Они посягают на основы монархии государства и поэтому не могут быть терпимы. Семякин с интересом слушал необычную посетительницу. В ее рассуждении был здравый смысл и твердая позиция непримиримости к террористам, с которыми нужно вести борьбу методами глубокой агентурной разработки. Когда Зинаида перестала говорить, вице-директор спросил, «Откуда у вас, барышни, такие познания по всему предмету?» «Вы, вероятно, думаете, ваше превосходительство...» что такие знания женщины вообще недоступны. Но хотела бы заметить, что женщина по своему умственному развитию отнюдь не уступит мужчине. Я родилась и воспитывалась в семье военного, и у меня есть определенные взгляды на жизнь. Мое обучение в Смольном и общение со многими петербургскими студентами укрепили мое мнение о том, что революционные идеи разлагают молодежь. А некоторые отчаянные головы из среды интеллигентов и даже дворянского происхождения идут в революцию. К чему их жертвы? Родине они не нужны. С революцией нужно бороться изнутри. У России свой путь к совершенству, направленному на благо государства и народа. Этот путь нам указывает монарх, власть которого священна и незыблема. Убедительно, сказал Семякин. Но служба у нас, как вы верно заметили, явно не женское дело. Женщина может сделать больше, чем любой мужчина. На кухне, усмехнулся Семякин, заканчивайте институт, выходите замуж, рожайте деток, воспитывайте их, растите на благо нашего Отечества. Конечно, ваше превосходительство мне отказать легче, чем проникнуть в террористическую группу и предотвратить покушение. Вы так настойчиво предлагаете свои услуги? Да. Странная вы, барышня. Я вас в первый раз вижу, я не знаю толком, кто вы. «А может, вы как раз и есть та самая террористка, которая стремится стать разведчицей в департаменте полиции?» нахмурился вице-директор. «Навести обо мне справки несложно. Дело лишь во времени, но если бы я была на стороне революционеров, то не так бы построила разведку, о которой вы изволите говорить. А как?» «Позвольте полюбопытствовать» дала бы возможность заагентурить себя какому-нибудь господину жандарму и дальше вам этом.